Задача номер пять. Освобождение от ограничений прошлого. Устаревшие представления о мире мешают вам увидеть истину. Здравствуйте, дорогие! Крайон счастлив приветствовать вас на новой земле в это новое время. Вокруг вас все действительно новое, совсем новое. Вы замечаете это? Если вы не замечаете перемен или замечаете только незначительные перемены, это неудивительно. Ведь вы смотрите на мир сквозь призму своего сознания, и в частности, сквозь ограничения вашего разума. Вы видите только то, что привыкли видеть, что готовы увидеть, что хотите увидеть. Так было в течение всей истории человечества. Вы не замечали, что каждый из вас видит мир по-разному. Даже один и тот же предмет два разных человека увидят по-разному. Один и тот же предмет, видимый глазами, то есть доступный вашим органам чувств, привычный для вас трехмерный предмет. Пусть это будет ваза или статуэтка. Для кого-то она красива, а для кого-то нет. Кому-то кажется слишком яркой, а кому-то в ней недостаточно цвета. Кто-то готов дорого заплатить за нее, а кто-то не даст и гроша. Вы по-разному воспринимаете звуки, цвета, формы, объемы. А что же говорить о вещах и явлениях, выходящих за рамки трехмерности? Здесь разнобой в восприятии еще больше. У каждого из вас разные представления о том, что такое любовь, что такое красота, что такое достоинство, совесть, нравственность. Но эти понятия все еще человеческие. А ведь есть еще и то, что выходит за рамки привычного для людей мира. Как вы представляете себе Бога? О, у каждой религии свои представления, не так ли? И даже внутри одной религии Представления разных людей могут разниться. И если даже вы не придерживаетесь никакой религии, у вас есть какое-то свое представление о Боге. И это представление на чем-то основывается. Мы уже говорили о том, как мешают вам предрассудки относительно Бога. Сегодня мы поговорим о том, как старые, унаследованные от прошлого представления о мире и о себе, мешают вам шагнуть в будущее и увидеть этот мир будущего, разворачивающийся сейчас в этой реальности. На чем основывается ваше представление о Боге, о ангелах, других духовных существах? Наверняка оно основывается на каких-то знаниях, полученных вами в прошлом. Может быть, вы получили их от ваших близких, из семьи, а может, от людей, которых вы считали своими учителями, или из книг, которые сыграли большую роль в вашей жизни. В любом случае, это знание, полученное вами в прошлом, это прошлое сформировало у вас некое представление о духовном мире. С этим знанием вы идете по жизни. Вы готовы встретиться с проявлениями духовного мира, но вы ждете, что он предстанет перед вами в тех формах, которые вам известны. А что, если духовный мир уже прямо перед вами, но только он предстаёт совсем в других формах, не в тех, которых вы ожидаете, а потому вы просто не замечаете его? Незнакомая реальность уже перед вами. И она прекрасна. Дорогие, это особенность человеческого сознания. Оно вытесняет из сферы вашего восприятия то, реальность чего вы не признаете. А вы очень часто не признаете реальность того, с чем вы не знакомы, с чем никогда не сталкивались раньше. Но сейчас вся ваша планета обновилась до такой степени, что она превратилась в... В незнакомую вам реальность все вокруг вас совсем другое а вы видите лишь старые трехмерные формы верно тогда как земля давно уже не трехмерно вы вместе с планетой перешли в многомерную реальность вы многомерны как и ваша планета вы видите слышите чувствуете это простой пример Если вы думаете, что ангелы — это существа, похожие на людей, но только с крыльями и нимбом, вам может казаться, что ангелов рядом с вами нет, они есть, причем постоянно присутствуют там же, где и вы. Что если ангелы — это просто свет, это просто ощущение любви и тепла, это просто энергия, любящее и сознающее, краен. Ангелы могут быть видимыми или невидимыми, предстающими в разных формах или не имеющими никакой формы. Но это всегда любовь, это всегда забота, это всегда тепло, это всегда принятие. Если вы ждете каких-то более конкретных проявлений, то можете не заметить того, что есть. Может быть, кто-то вам говорил, что дух – это разноцветное сияние, а кто-то другой говорил, что дух – это прекрасная музыка. А еще кто-то сообщил вам, что дух – это шар энергии, и вы в растерянности, вы не видите, не слышите, не ощущаете ни того, ни другого, ни третьего и вы не знаете, в каком виде Дух может явиться вам, какое его восприятие будет правильным, как вы отличите правильное от неправильного. Дорогие, в мире Духа нет правильного и неправильного. Дух — это и свет, и музыка, и разноцветные энергии, и все это вместе взятое и еще что-то, не поддающееся описаниям, И определением и ваши ожидания могут просто помешать вашему контакту с духом с многомерным духовным миром вы ищете его вы ждете его вы думаете куда же надо пойти и что сделать чтобы наконец найти его а ведь многомерный мир там же где и вы его не нужно искать Не нужно никуда идти и ничего делать, чтобы найти его, чтобы начать его воспринимать и с ним взаимодействовать. Вам нужно всего лишь освободиться от предвзятости, от ожиданий, от сложившихся в вашем прошлом представлений. Потому что все представления прошлого не могут отражать подлинную реальность, раскрывающуюся перед вами сейчас. В прошлом вы не могли воспринимать эту реальность, а потому и представлений, хотя бы в малой степени отражающих эту реальность, у вас не было и быть не могло. Вы были трехмерными существами, а потому видели лишь отдельные грани многомерной реальности и не могли получить представления о целом. Сейчас вы становитесь многомерными существами. У вас открываются многомерные глаза, и многомерная реальность разворачивается перед вами множеством граней, которые ранее были недоступны вам. Для этой новой картины у вас еще нет определений. Вы оказались перед чем-то совершенно незнакомым, что невозможно описать при помощи системы Ваших прежних представлений. Так не закрывайте глаза на это незнакомое. Не отказывайтесь видеть его только потому, что оно вам непонятно. Откройте глаза, не бойтесь. Воспринимайте это незнакомое, впитывайте его, знакомьтесь с новой любящей вселенной, частью которой вы все уже являетесь. Освобождайтесь от ограничений вашего разума, налагаемых прежними представлениями о мире. Только после этого вы сможете шагнуть в новый мир и начать полноценно жить и реализовывать себя в нем. Новая реальность требует от каждого из вас нового взгляда на самого себя. Открыв свой разум навстречу новому, без ожиданий, без предвзятостей, вы начнете слышать и понимать тот язык, на котором мир разговаривает с вами. Откроются ваши духовные глаза и уши. И вы уже не собьетесь с пути, не совершите ошибку, не сделаете ничего такого, что не пойдет вам на пользу. Слушая послание мира, читая его знаки, Воспринимая подталкивание духа, вы сможете идти от удачи к удаче, вы найдете дело своей души, вы сможете открыть свое предназначение и полностью реализовать себя, вы будете жить так, чтобы нести себе и другим людям любовь и счастье. Это ли не мечта каждого человека? А ведь ее осуществление близко как никогда. Можно сказать, что ваша мечта уже осуществлена. Вам нужно только открыть глаза и увидеть открытую дверь, ведущую к вашей мечте, перед которой вы прямо сейчас стоите. Сейчас пришло время освободиться не только от устаревших представлений о мире, но и от устаревших представлений о самих себе, к району. Знаете ли вы, что только предвзятость мешает вам раскрыть в самих себе множество способностей, веками считавшихся необычными? А ведь эти способности заложены в вас от природы. Вы можете видеть энергию, передавать информацию на большие расстояния, безо всяких технических средств, от мозга к мозгу, от сознания к сознанию, от сердца к сердцу. Вы можете исцеляться без лекарств и исцелять других. Вы можете слышать голоса природы, понимать язык животных. Вы можете с очень большой точностью предугадывать вероятность тех или иных событий. Вы уже подключены к информационному полю Земли. Вам уже доступны истины обо всем. Но вы думаете, что они вам недоступны. Вы думаете, что никогда не сможете передавать мысли на расстоянии, ставить диагноз, лишь взглянув на человека, исцелять рукой или взглядом и видеть невидимых существ. Вы думаете, что это невозможно, и потому это не случается. Вы живете в новом мире, дорогие. Здесь новые законы. Здесь возможно все то, что было невозможно в прошлом земли. Оставьте это прошлое позади. Закройте двери за собой. Скажите себе, там осталось все то, что сегодня устарело. Это вещи, которые уже не актуальны. Пусть они останутся в музее моей памяти. Но я буду жить по другим законам. Я буду выбирать те вещи, которые работают и служат мне. Ваша судьба больше не зависит от прошлого. Веками ваше будущее строилось на основе вашего прошлого. Вы усваивали из прошлого представления о мире. Вынесли в будущее свои прошлые убеждения. Вы брали с собой в будущее прошлые травмы, прошлую боль, Прошлые представления о самом себе. Потому ваши мечты о лучшем будущем не осуществлялись. Если вы не избавлялись от боли прошлого, эта же боль поджидала вас в будущем. Поэтому из воплощения в воплощение вы порой бегали по одному и тому же кругу. Дорогие, дальше так продолжаться не может и не будет. Те, кто застрял в прошлом, в старых энергиях и не развивается, тот начинает деградировать и потому не может остаться на новой земле. Здесь есть место только для развивающихся душ. Дайте себе хотя бы один шанс на развитие. Закройте двери в прошлое. Отмените старые программы. Вы это можете. Это в ваших силах. Понимаете, дорогие, то прошлое, из которого все вы вышли, это уже не прошлое той планеты Земля, на которой вы сейчас живете. Планета изменилась настолько, что ее прошлое стало будто бы прошлым совсем другой планеты. Вот почему, застревая в этом прошлом, вы не можете шагнуть на новую Землю. Вы словно бы остались в другом мире, у которого уже нет связей с новым миром. Новая Земля стремительно удаляется от той прежней планеты, удаляется не в физическом пространстве времени, а в пространстве духа. Это разные измерения, и пропасть между ними растет. району Вот почему вам не нужно больше ждать и опасаться повторения прошлого на Земле. Мы уже говорили, что у Земли хорошее будущее. Почему? Да потому что это другая Земля, не та, где тысячелетиями шли войны, где миллионы, десятки и даже сотни миллионов гибли насильственной смертью. Этого больше не будет. Это другая планета. Но ваши страхи мешают вам на нее шагнуть, потому что вы по привычке ждете плохого, ждете войны, ждете голода и нищеты, ждете невзгод, ждете болезней, ждете смертей. Ваша логика такова. Если так было в прошлом, значит так же будет и в будущем. Но эта логика больше не работает. Потому что это прошлое было на другой планете. Ваша личная судьба тоже изменилась и больше не зависит от прошлого. Вы по привычке думаете, что если раньше люди болели и старели, значит и вам положено болеть и стареть. Но это было раньше, на старой земле. Сейчас все по-другому. Отбросьте эти ограничения. Откройте свое сердце навстречу новому. Да, вы не знаете, каким будет это новое, и все же постарайтесь не строить его предполагаемые сценарии на основе того, что вам уже известно. Изменилось все, и пришло время для неизвестного, для такого, чего вы и не ожидали. Ждите этого нового с открытым сердцем и разумом со счастливым предвкушением, с готовностью к счастливым сценариям, о которых вы и не догадывались. Дорогие, ваша жизнь во многих аспектах уже изменилась так, как вы и не ожидали. Эта ситуация вам уже в какой-то мере знакома, так что не нужно ее бояться. Вы ведь прямо сейчас получаете в вашем настоящем то, Возможность чего не могли и предположить. Вот только один пример. Если 30 лет назад вам кто-нибудь попытался бы объяснить, что такое социальные сети, вы бы просто ничего не поняли. А сегодня социальными сетями пользуются даже дети. Это превратилось в естественный, простой и удобный инструмент коммуникации. А ведь это неожиданное, никем не спрогнозированное будущее. Вы теперь понимаете, о чем речь. Пришло то, чего вы не ожидали, что вы не могли даже предположить, и это неожиданное оказалось хорошим. И впереди у вас будет еще очень много неожиданного, никем не прогнозируемого, удивительного и при этом позитивного. Поэтому не тратьте силы на попытки спрогнозировать, предвидеть, подготовиться. Все эти попытки могут быть основаны лишь на том, что вам было известно в прошлом, а прошлое не повторится. Повернитесь лицом к будущему и будьте готовы удивляться. Вы можете отменить старые программы на уровне ДНК. Вы уже знаете, что карма над вами больше не властна, прошлое ушло безвозвратно, и причинно-следственный закон, определяющий влияние на вас прошлых событий, больше не действует. Но вы по привычке продолжаете зависеть от прошлого, если не выразили намерение освободиться от действия кармы. Понимаете, все, что было с вами в прошлых воплощениях, что причиняло вам боль и наносило травмы, а также аналогичные события из вашего прошлого в нынешнем воплощении, все это записывается в вашей ДНК и продолжает влиять на вас, заставляя вас испытывать всю ту же старую боль, переживать все те же старые страхи, которые были актуальны когда-то, но не актуальны сейчас». Эта карма заставляет вас видеть врагов там, где их нет, бояться опасностей, которых не существует. Эта карма заставляет вас втягиваться все время в одни и те же неприятности и сталкиваться все время с одними и теми же проблемами. Объективных предпосылок для этих проблем уже не существует, все уроки, связанные с ними, пройдены вами в прошлом. И только ваша память, память ваших клеток, заставляет вас снова и снова переживать то, что, по сути, является уже фантомными болями. Кармы не существует. Все ваши переживания, связанные с последствиями кармических событий, это именно фантомные боли, дорогие. Поймите это, Крайон. Поймите то, до какой степени изменилась Земля. Здесь больше не действует кармический закон, потому что человечество уже прошло всевозможные кармические уроки. Именно потому Земля смогла достичь нового статуса. Планеты, вышедшие на новый уровень, планеты, где уже действуют законы многомерного мира, планеты, преображенные в свете любви засиявшей новой звездой на небосклоне Духовной Вселенной. И вам, чтобы освободиться от этих фантомных болей, достаточно осознать себя обновленным многомерным существом, достаточно осознать свою божественную природу и свои новые возможности по преображению себя и мира. Тогда вы сможете выразить намерение о нейтрализации кармы, и она будет нейтрализована силой любви и света Бога. Тогда вы сможете обратиться к вашим клеткам с призывом отменить кармические предрасположенности на уровне ДНК. Вы сможете сказать своим клеткам, что это старые программы, утратившие свою актуальность, что они остались в прошлом, за которым вы закрываете двери. Затем вы сможете показать вашим клеткам новые возможности. Вы можете показать им, как жить настоящим, а не прошлым, и как получать из этого настоящего те дары, которые любящая Вселенная уже раскрыла перед вами. Дары исцеления, дары здоровья, дары долголетия, дары мира, любви, благополучия, процветания, счастья. Дорогие, вы так могущественны, что можете все это получить по одному своему намерению. Ваша мысль и ваше слово сейчас сильны, как никогда раньше. И весь новый мир с его огромными дарами, данными вам с любовью, открыт для вас. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Книга прошлых знаний Подумайте о том, какие представления о мире, боге, духе, ангелах, устройстве вселенной, духовных существах унаследованы вами от прошлого. Неважно, почерпнули вы эти знания в религии, в книгах эзотерической направленности, получили от других людей, или они пришли к вам в медитации, в сновидении. В любом случае, это знания, полученные в прошлом, тогда они сослужили вам хорошую службу. Но сейчас пришло время шагнуть на следующую ступень и узнать более полную картину мира, прикоснуться к новым знаниям, которые были от вас скрыты. Представьте, что у вас на коленях лежит большая книга. Вы листаете эту книгу и видите в ней картинки и описания, отражающие ваши прежние представления. Представьте, что эта книга была для вас тем же, чем для ребенка, только обучающегося чтению и грамоте, является букварь. Это ценная для вас книга, и вы благодарны ей за то, что она когда-то открыла вам дорогу к знанию. Но сейчас вам уже не нужно по ней учиться. Вы можете только с улыбкой воспринимать эти картинки, по которым когда-то судили о мире. Но теперь вы стали взрослее и готовы узнать мир не посредством картинок, а увидеть его таким, какой он есть на самом деле. Представьте, что вы с любовью и благодарностью Листаете эту старую книгу. Вот вы пролистали все страницы до конца. Вы знаете эту книгу наизусть, и в ней уже нет ничего нового для вас. Вы закрываете книгу и мысленно окутываете ее золотистым сиянием. Сама книга тоже начинает светиться, сиять ярким золотистым светом и постепенно растворяется в этом свете. Теперь перед вами просто золотистая энергия. Представьте, что вы отправляете ее в свет и любовь Бога. Эта энергия поднимается в небо и растворяется. Обратитесь к Всевышнему и скажите, что теперь вы открыты для новых знаний и готовы с любовью и благодарностью принять их. Упражнение «Книга вашей жизни». Подумайте о том, каким вы привыкли представлять самого себя. Что вы думаете о себе, о своих способностях, о своем характере, о своих привычках, поведении. Представьте, что вы держите на коленях книгу. эта книга о вас, каким вы были до сегодняшнего дня. Вы с благодарностью и любовью листаете эту книгу. Вы благодарите ваше прошлое за то, что оно дало вам возможность познавать себя, раскрывать свои лучшие качества, получать важные жизненные уроки. Но вот книга пролистана до конца, и вы с любовью закрываете ее. Скажите себе, что последняя страница прошлого закрыта, и теперь для вас начинается новая жизнь» с новыми способностями и возможностями, с новыми открытиями, с новым представлением о себе. Мысленно окружите книгу золотистым сиянием и отправьте ее в любовь и свет Бога. Затем обратитесь к Всевышнему и скажите, «Дорогой Всевышний, сегодня я открываю новую страницу своей жизни». Сегодня я открываю нового себя. Я даю себе право на обновление и преображение в новых энергиях любви и света Бога. Пусть во мне проявятся все те новые качества, способности, таланты, возможности, которые будут уместны и пойдут во благо мне и всем людям. Да будет так». Начните относиться к себе так, будто вы и правда только что родились новым, преображенным человеком. С любовью и интересом наблюдайте за собой, чтобы увидеть то новое, что раньше было скрыто. Откажитесь от предвзятостей и прежних представлений. Скажите себе, что прошлого больше нет, что все изменилось, а потому все возможно для вас теперь вы позволяете проявиться в себе всему новому. Принимайте это новое в свою реальность спокойно, с любовью и благодарностью, и будьте уверены, что все это во благо. Упражнение. Намерение на нейтрализацию кармы. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Убедитесь, что вы в самом деле не держитесь за прошлую боль, и прошлое страдания и что готовы изъявить твердое, чистое и непреклонное намерение на нейтрализацию кармы. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, расслабьтесь, успокойте мысли, направьте внимание внутрь себя, мысленно соединитесь со своим Божественным Я. Скажите вслух или про себя примерно следующие слова. Дорогой Всевышний, Я выражаю твердое, непреклонное и чистое намерение на нейтрализацию кармы. Все программы боли и страданий, унаследованные мною из прошлых жизней, а также из прошлого моей нынешней жизни, отныне и навсегда, считаются нейтрализованными, отмененными, оставленными в прошлом. Я закрываю за ними двери, И открываюсь навстречу новой жизни и новым возможностям, основанным на законах любви и света Бога, направленным только на мое наивысшее благо и наивысшее благо всех людей. Да будет так! Это намерение достаточно выразить один раз, но вы можете повторить это упражнение в любой момент, когда почувствуете желание сделать это. Упражнение. Нейтрализация программ прошлого на уровне ДНК. Это упражнение нужно выполнять только в том случае, если вы выполнили предыдущие Можно приступать к нему сразу же без перерыва или сделать перерыв такой, какой считаете нужным. Останьтесь наедине с собой, расслабьтесь, успокойте дыхание и мысли. Направьте внимание внутрь себя и мысленно соединитесь с вашим Божественным Я. Представьте, что от имени Божественного Я обращайтесь к своим клеткам. Скажите вслух или про себя примерно такие слова. Дорогие мои клетки, все программы боли и страданий, унаследованные от прошлого, отменены. Сейчас я волей Всевышнего отменяю их на уровне ДНК. Раз, два, три. Двери за этими программами закрыты. Эти программы оставлены в прошлом. Мои клетки больше не возвращаются и не поворачиваются к этому прошлому. Отменены программы болезней, старения, можно назвать, какие программы еще вы хотите отменить. Это свершилось. Моя божественная ДНК обновлена во всех клетках моего тела. Теперь моя божественная ДНК управляется только любовью и светом Бога. Я, назовите свое имя, целиком и полностью перехожу под управление моей божественной ДНК и законов любви и света Всевышнего. Да будет так! Это намерение, Достаточно выразить один раз, но вы можете повторить упражнение в любой момент, если на то будет ваше желание.